Глава пятьдесят первая. Я не чудище, вот прямо очень обидно было слышать такие намеки. Сразу видно, говорившая не благородных кровей, а графиня Делиаринари. Целый день провела в лесу и вот испачкалась. А что ты делаешь в лесу? В темноте говорящую не было видно, но судя по каркающему хриплому голосу, это пожилая женщина, намного старше леди Итеры. Что делаю в лесу? Я задумалась. Прячусь от преследования королевы, которая хочет меня казнить. Нет, вряд ли такой ответ будет уместен. Лучше что-то более традиционное. Мы с подругами собирали ягоды, и я отстала. Так, добавить дрожание в голос, немного слез, и спуга, и отчаяния. Хороший коктейль, должно сработать. Я уже поняла, что эта женщина из простонародья. Наверное, собирала в лесу хворост и припозднилась. Для меня большая удача встретить ее. Одна я здесь наверняка замерзну, даже с моим волшебным даром, ведь он не всегда срабатывает понятным мне образом. в о т вместо того, чтобы дать мне воды и еды, привел к ручью с земляникой. Может и на просьбу согреться пошлет мне огниво и ворох сучьев. И что я с ними буду делать? Уж лучше попросить о помощи живого человека, который знает, что нужно делать, чтобы не замерзнуть и не умереть с голоду. Женщина задумалась над моими словами. К счастью, размышляла она недолго, а то с наступлением темноты в лесу так похолодало, что у меня уже зуб на зуб не попадал. Ладно, пойдем, подумаю, что можно с тобой сделать. Она развернулась и пошла в чащу. Я немедленно рванула за ней. Шли мы недолго. Вскоре женщина остановилась у большого камня и обернулась ко мне. Позволяю тебе войти. Я моргнула и тут же увидела, что вместо склона холма Передо мной находится вход в пещеру. Надо же, вот это магия! Не перестаю удивляться ей. Я вошла внутрь вслед за женщиной, два изгиба коридора и передо мной оказалась просторная комната с земляными стенами, полом и потолком. Вдоль стен стояли стеллажи с запыленными сосудами, внутри которых плескалась мутная жидкость. В центре находился стол. На котором в беспорядке были разбросаны книги, пучки трав и колбы с неизвестным содержимым. У дальней стены горел очаг. К нему-то я и направилась, протягивая руки к огню. Даже и не думала, что так сильно замерзла, почувствовав, что ласковые языки пламени понемногу отгоняют холод. Я обернулась и вздрогнула от ужаса. Женщина, которая встретила меня в лесу и привела в свой дом... Оказалась страшной, сгорбленной старухой с д л и н н ы м крючковатым носом, маленькими, но цепкими глазками и седыми волосами, спутавшимися колтунами на голове. Одета она была в какое-то т р я п ь е мешком болтавшееся на ее теле. Магия, пещера, старуха, вспышки осознания, но, к сожалению, слишком поздно для меня. Вы, нет, теперь нет смысла в Политесе. Живой я отсюда все равно не выйду. Ты ведьма! Она расхохоталась, поднимая ветер своим дыханием, закручивая его в вихре, которые окончательно растрепали мои волосы и оставили дикий страх в сердце. Да, ты права, маленькая врушка. Я ведьма, а вот кто ты такая, нам еще предстоит выяснить. Может, расскажешь сама, или предпочитаешь пытки? Она говорила это так буднично, словно и в самом деле для нее пытать живого человека всего лишь рутинное занятие. Я вскрикнула от испуга и бросилась бежать. Старуха оказалась на моем пути. Она широко расставила ноги, раскинула руки в стороны, собираясь схватить меня. Что же мне делать? Расстояние между нею и столом было слишком узким. Не пробьюсь. А что, если попробовать с другой стороны? Ведьма выглядит очень древней, вряд ли она столь же подвижна, как и я. Как раз успею пробежать. Я сделала о б м а н н ы й маневр, показывая, что собираюсь пробиваться у стола, и когда старуха бросилась мне на перерез, метнулась в противоположную сторону. Тут главное скорость. Нельзя замедляться ни на мгновение. Я стрелой пролетела к выходу из пещеры и бросилась бежать по коридору, петлявшему немыслимыми зигзагами. Мне кажется, или повороты прежде были не столь крутыми, когда я пришла сюда было всего два витка, а теперь? Не успела я додумать эту мысль, как выбежала обратно в пещеру. Ведьма сидела на стуле и мерзко хихикала, запрокинув голову к потолку. Вижу, ты любишь бегать. Что ж, будь по твоему. Она махнула на меня рукой, проговаривая негромко непонятные слова. Я почувствовала себя странно, голова закружилась, по телу прошла с у д о р о г а стены накренились, грозя упасть на меня. Все вокруг вдруг начало очень быстро расти, меня сильно тряхнуло и я упала на пол. Тут же почувствовала, что меня поднимают легко так одной рукой и сажают в клетку, внутри которой огромное колесо. Побегай, белочка, гадко захихикала ведьма, закрывая за мной клетку. Что, белочка? Я, я схватилась за прутья, собираясь потрясти их, чтобы проверить на прочность, и закричала, точнее заверещала по б е л и ч ь и Это были не мои руки, передо мной были звериные лапы с когтями и покрытые шерстью. Я снова заверещала от ужаса, повернулась в бок, пытаясь разглядеть свое тело. Оно тоже было покрыто шерстью, а сзади... Красовался большой пушистый хвост. Это было последней каплей. Я потеряла сознание и погрузилась в темноту.